Внимание ее привлёк металлический щелчок. Это британец закрыл свой лэптоп. Причина вскоре стала ясна. Впереди, в просвете между деревьями, возникло красноватое свечение, огонь окрашивал клочья тумана над темными джунглями в желтовато-алый оттенок, и Аманда уловила запах жареного мяса и древесного дыма. Преодолев последние пятьдесят ярдов, машина оказалась на вырубке среди джунглей. Вверху была натянута камуфляжная сетка,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 на ногах бахилы, они словно вышли из современного госпиталя наперекур. Британец провел Аманду мимо палаток к строению под тентом, следом тащил охранник. Она поднялась по ступенькам на небольшое крыльцо. Он распахнул перед ней дверь на петлях. Едва они переступили порог, как к ним присоединилась высокая женщина. Ее светлые прямые волосы были собраны в тугой пучок, как у спортсменки,